Однажды в то время, когда государыня играла с кем-то на бильярде, вошел Шувалов. Императрица низко ему присела. Присутствующие придворные сочли это за насмешку и засмеялись. Государыня приняла серьезный вид и сказала «Вот уже 40 лет, что мы друзья с господином обер а потому нам очень извинительно шутить между собою». Государыня, как известно, отличалась необыкновенной вежливостью в обращении с людьми. Любимая ее поговорка была Недовольно быть вельможию, нужно еще быть учтивым. По рассказам императрица имела особенный дар приспособлять к обстоятельствам выражения лица своего. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу и, так сказать, сглаживала, прибирала черты свои и являлась в залу со светлым и царственно приветливым лицом. Однажды на бале хотела она дать приказание Пажу и сделала знак, чтобы подозвать его, но он того не заметил. А граф Остерман принял, что знак был сделан ему и подошел к государыне, опираясь на свою длинную трость. Императрица встала со своих кресел и подошла с ним к окну, где некоторое время с ним проговорила. Потом, возвращаясь на место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. «Могла ли я иначе поступить? Я огорчила бы старика, давший ему почувствовать, что он ошибся. А теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении. Он доволен, вы довольны, а следовательно, довольна и я». В другой раз князь Борятинский ошибкой вместо графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингов. Увидя неожиданную гостю, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графини Паниной. Графиня же Фитингов велела внести в список лиц, приглашаемых на Эрмитажное собрание, для того, чтобы она не догадалась, что была приглашена ошибкой. В небольшой комнатке, диваны рядом с бильярдной, стоял драгоценный столик из разноцветных камней. А в углах бюсты адмиралов, графа Орлова, Чичагова, оба работы Шубина. Рядом с этой комнатой, окнами на двор, как мы уже упоминали, государыня занималась химическими сплавами для камеев – вместе с Кенигом и Лебрихтом, вырезала печати и так далее. Рядом с этой комнатой стояли две драгоценные вазы, одна из стекла аметистового цвета и другая фарфоровая с тонкой живописью работы здешнего завода. Тут же было одно из первых и древнейших фортепиан с флейтами. В комнате подле этой помещались две мраморные группы, одна работы Шубина, другая щедрина. и большой фарфоровый сосуд на круглом пьедестале в 4 фута вышины из голубого состава работы Кенига. В следующей полукруглой зале находились изображения римских императоров Иосифа и Леопольда на одной картине и бюст князя Потемкина-Таврического работы Шубина. Рядом с этой комнатой хранилась коллекция рисунков. Уборная или спальная – Комната императрицы, кроме обыкновенной мебели, имела следующие редкости. Играющие часы работы рентгена, бюста Цицерона и Вольтера, античное изображение Дианы с собакой слоновой кости, античный стол, горку из уральских драгоценных камней с каскадами из аквамарина, работы Ямышева. В следующем большом зале висело шесть хрустальных люстр. Перед Софой стоял стол, четырехугольная доска, которого 8 футов длины и 4 ширины была сделана из аметистового стекла. По бокам на ней были начерчены планы турецких репостей Ачакова, Бендер, Килии и Акермана, завоеванных князем Потемкиным. Сделана эта доска на стеклянном заводе. В комнате под зала были размещены разные китайские редкости – Первая комната на восточной стороне по каналу вела к лестнице главного входа в Эрмитаж, сделанной из одноцветного камня. Напротив ее был на своде переход через канал в придворный театр. В комнате перед проходом построен был древний греческий храм, в котором стояло античное изображение из мрамора, амура и психеи.